Крученый, как называл его про себя Валдис, продолжал совершенствовать систему подвижности своей шляпки. Спирали-завитушки исчезли, а вместо них остался тонкий стержень, ножка, на которой свободно вращалась шляпка. Но она могла не только вращаться, но и наклоняться в любую сторону. Оптимальная система подвижности для изменения освещаемой лучами площадки шляпки — Резюмировал наблюдение Валдис. Что за механизм родился в этом грибе? И подшипник нужен, и что-то вроде качалки, и система чувствительности к солнечным лучам, какой-то вычислитель? Ничего не понимаю. Хотя природа на Земле тоже создала нечто подобное. Отслеживают же листья лучи живительного светила. А в животном мире? Ползающие, летающие, прыгающие, ходящие, плавающие. А сенсоров сколько? Какие угодно. И к тепловым лучам, и к свету, и к теплу, и к холоду, к давлению, к колебаниям. Но ведь этот-то гриб, а не высшее создание. Вот уж поистине загадки для ученых на Земле будут. Биологи запрыгают от радости. Ба! Но ведь эти... Тонкие стержни, ножки, этот летающий гриб могут не выдержать перегрузки при входе в атмосферу, не смогут жить в земной гравитации. Надо телекамеру поставить. Пусть фиксирует это уникальное создание невесомости. Или оставить их здесь, на станции. Пусть прилетят ученые и смотрят, изучают. Надо будет с ребятами посоветоваться. Второй смышленый гриб проявлял завидную способность к приспособлению. Он поначалу висел в контейнере, потом Вальдес заметил, что он научился поворачиваться, подставляя лучам солнца то одну полусферу, то другую, регулируя тем самым воспринимаемый поток энергии. Вскоре Вальдесу пришлось удивиться еще. Гриб не просто висел, а освоил и поступательное перемещение. Он то плыл вверх, то вниз, то влево, то вперед или назад. Он научился летать. «Да что же это такое?» — терялся в догадках Валдис. «Что за система навигации у него внутри? Что за двигатели его перемещают?» Но ответа он не находил. Оставалось только наблюдать. Гриб проявлял завидную прожорливость. Его хоботок все чаще и чаще впивался в питательный раствор. Валдис еле успевал, отрываясь от работы, добавлять его в контейнер. Смышленый явно набирал силы, готовясь к следующему этапу. Вскоре он наступил. Как-то Валдис взял контейнер в руки, смышленый висел посередине. — Валдис, ты опять с ними возишься? — окликнул его Савелий. Валдис резко повернулся к нему, удерживая контейнер в руках. «Конечно!» «Вон он как подрос», — ответил он, и тут что-то его насторожило. Он удивленно смотрел на контейнер и понял причину удивления. Гриб висел посередине контейнера. Тогда Валдис специально резко рванул контейнер в сторону. Гриб, вместо того, чтобы шлепнуться о противоположную движению сторону контейнера, опять-таки остался в середине объема контейнера, лишь волны пробежали по его поверхности. Несколько раз пытался Валдис добиться своего, ничего не получалось. Более того, смышленый как бы резвясь то ускорял вращение, то замедлял, словно демонстрируя свое умение. Валдис водрузил, контейнер на место, гриб тут же впился хоботком в раствор. Валдису показалось, что он даже зачавкал. Все-таки чертовщина какая-то. Но не может такого быть. Как это он все соображает? Что же это такое? — терялся в догадках Валдис. Осмысленность в поведении гриба становилась все явственнее. Валдис все более убеждался, В упорядоченности, логичности и даже, в чем себе боялся признаться Валдис, осмысленности его поведения. Валдис стал замечать связь действий смышленого и окружающей обстановки. Он совершенствовался. Когда световой поток из иллюминатора был мощным, гриб уменьшался. Когда поток ослабевал, гриб увеличивался, разбухал. Ишь ты, какой ловкий, поступающую энергию регулирует, восхищался Валдис. Площадь меняет, как жалюзи в системе терморегулирования. Но ведь это не оптимально, можно, например, просто окраску менять. Валдис поделился своими мыслями с Петром и Савелием. Те тоже были обескуражены. Но то, что произошло на следующий день не укладывалось по земным понятиям ни в какие рамки. Гриб менял окраску. Валдис сначала опешил, а потом опять начал искать оправдание этому событию. «Ну и что?» — как говорит Савелий. «На земле такого тоже навалом, и поворачиваться умеют, и меняют площадь растения. Вон цветы то раскрываются, то закрываются, и окраску меняют, так что...» Но это все-таки гриб. И летает, и соображает, но все-таки гриб. Сознание Валдиса бунтовало, не принимая разумность простого гриба. Внутренняя тревога не давала ему покоя. Какая-то нереальность происходящего, таинственность, а главное непонимание, беспокоили Валдиса. Чувство надвигающейся опасности сначала смутно, а потом все явственнее занимало его мысли. А вдруг мы везем на землю. Нет, не может быть, это же гриб. Гриб, и не более того. И все-таки почему он так необычен? Что с ним происходит? Что? И в чем суть этих изменений? Опасно ли это? тревожился он. Смышленный продолжал свое совершенствование. Валдис заметил, что гриб буквально прилипает к той стене контейнера, к которой он приближался. Валдис усложнил ситуацию. Он. Проплыл вокруг контейнера. Гриб перекатывался за ним по внутренним стенкам, отслеживая его перемещение. Валдис замер, остановился и гриб. Но бред. Но настоящий бред. Стыдно даже подумать. И почему он не делал этого раньше? Значит, анализировал, оценивал, учился, думал. Фу ты, черт, думал. Это гриб-то думал. С ума сойти можно от всего этого, рассуждал Валдис. Но вскоре гриб забросил это занятие и перестал кататься по стенкам. Реагировал на приближение он теперь несколько по-иному. Он сразу же уплывал в середину объема контейнера, зависал там, по его поверхности пробегали волны. Валдис заметил, что чем ближе приближался он к грибному буму, тем крупнее и чаще пробегали эти самые волны по грибу. «Волнуется, что ли?» — терзал себя предположениями Валдис. Дальше еще больше загадок демонстрировал гриб. Как-то Валдис находился около контейнера и стал напевать песни родной Прибалтики. Краем глаза он заметил движение в контейнере. «Гриб». Подплыл к ближайшей от Валдиса стенке своего жилища и, как и раньше, прилип к ней. Как будто ухо приложил, подумал Валдис и вздрогнул от этой мысли. Надо проверить. Валдис пел и плавал вокруг контейнера. Гриб бегал за ним по стенкам контейнера. Валдис остановился, остановился и гриб. Валдис запел и поплыл, гриб опять начал свой бег. Валдис перестал петь, но продолжал движение. Гриб застыл, потеряв вроде бы к нему интерес. Новое в эксперименте только мой голос, моя песня. Он реагировал по-новому, употребив старый опыт. Что же это получается? Он прислушивается, он слышит. Как мой дед, прислушиваясь, подставляет ладонь к уху. Значит, он видит, слышит, летает и, по-моему, думает. Наверное, и заговорил бы, но нечем. Валдис напряженно обдумывал последнее новшество, тревога охватывала его все больше и больше. — Да кто же ты такой? — не выдержав, громко крикнул он. — Кто и зачем ты здесь? Гриб вздрогнул и отпрянул от стенки контейнера вглубь. Волны побежали по нему. Подплыли Петр и Савелий. — Ты чего кричишь, как в лесу? «И кого ты зовешь?» — спросил Петр. Валдис рассказал о последнем достижении смышленого, о том, что он возбуждается и дрожит, особенно после того, как он громко крикнул. «Вы уже ругаетесь?» но ну и дела. Прямо друзья, да и только. Вы уж не поделитесь ради Бога!» Савелий, как всегда, подшучивал. «Не до шуток, Савелий. Он слышит. У него явная реакция на говорящего». Мне кажется, он и заговорил бы, но он в контейнере, и у него нет органов дыхания и речи. Не видно во всяком случае, но он слышит, это точно. Валдис говорил убежденно. «Тебе бы психиатру показаться?» — грубовато пошутил Савелий. «Да нет, Сава. Петр был серьезен. «Дело не такое уж простое. Сложное дело, и в нем надо разбираться». «Вот смотрите», — предложил Валдис. Он поплыл вокруг контейнера. Гриб отслеживал его полет, крутясь в контейнере. Валдис запел, и гриб тут же прилип к стенке. Валдис пел и летел около контейнера. Гриб перекатывался по стенкам. Валдис резко протянул руку к контейнеру. Гриб тут же занял место посередине контейнера, волны побежали по его поверхности. — Ну как? — спросил Валдис. — Как дрессированный, — высказался Савелий. — Да он уже умеет много, — тихо произнес Петр. — Следи за ним, Валдис, наблюдай. Ты ведь у нас грибник. — Тут, по-моему, действительно психолог нужен, — вздохнул Валдис. — Буду наблюдать, буду. Вот еще, смотрите. Валдис продемонстрировал умение гриба сохранять положение в середине контейнера. Теперь уже задумались Петр и Савелий. Это как же понимать? Как он рассчитывает параметры перемещения контейнера? Что за сенсоры? Где компьютер? Чем он перемещается? Засыпал вопросами Савелий. Вот и я об этом думаю. Притом давно. Валдис говорил тихо и чуть тревожно. И вот еще что: этот более или менее нормальный, а этот смышленый вон что вытворяет. От чего и почему? Но разница именно в этом: что-то в нем есть, что-то в нем поселилось. Я так думаю. Петр и Савелий промолчали. Однажды Валдис заметил, что пробоина в контейнере не закрыта. Значит, он воспринимает нашу атмосферу и она копия земной. Значит, он сможет жить на земле. Да что же это такое? Валдис не находил себе места. Значит, колебания воздуха теперь беспрепятственно проникнут внутрь грибу. Валдис быстро провел нехитрый эксперимент. Он опять пел и облетал контейнер, но смышленый, уже не метался по стенкам контейнера, а висел в пространстве. Но реакция на звук была явной. По телу гриба пробегали волны. Он реагировал на звук, он воспринимал колебания воздуха. — Давай их рядом расположим, посмотрим, как они друг к другу отнесутся, — предложил как-то Петр. — Нет возражений, давай. Валдис перенес контейнер смышленого и разместил его рядом с другим. Смышленый замер, словно впившись взглядом в своего собрата, и не двигался, не реагируя, Ни на звук, ни на движение, ни на свет. Нормальный гриб вел себя обыкновенно. Ладно, пусть общаются, у нас дел много. Земля близко, решил Петр. Утром все трое были буквально потрясены. Контейнер со смышленым был пуст. Он был в другом контейнере. Но гриба нормального в нем не было. Он исчез. Зато смышленый стал побольше. Как только все трое приблизились к контейнеру, смышленый занял позицию посередине и замер, заметно подрагивая. Волны периодически пробегали по его поверхности. — Смотри-ка, он и частоту и амплитуду своего дрожания меняет, — удивленно произнес Савелий. — Притом с определенным интервалом, как будто что-то все время повторяет, как радиостанция-сигнал Морзе. — Господа! «Вот чего мне и не хватало, ведь я крутился около этой модели, видел какую-то упорядоченность в этом дрожании, а не понял ее суть. Молодец, Савелий, сейчас проверю», — решил Валдис. Он стал приближаться и удаляться, — от контейнера, делал угрожающие движения и заметил, что действительно и частота, и амплитуда колебаний поверхности гриба зависели от его движений, зависели явно. «Молодец, Савелий, спасибо тебе. Я думаю, что он пытается говорить с нами», — высказал предположение Валдис. «Кто?» — недоуменно спросил Савелий. Петр вопросительно смотрел на Валдиса. «Как кто?» Он, смышленный, уверенно ответил Валдис. «Ты думаешь, он хочет что-то сказать?» — изумленно спросил Петр. «Да, именно так». И Савелий подсказал мне эту мысль. «Надо зафиксировать эти колебания и пропустить через спектральный анализатор. Я поработаю с ним, он ко мне привык», — констатировал Валдис. Валдис опять приблизился к контейнеру, специально загородив собой поток света. Гриб забеспокоился, завибрировал и пытался облететь тень, но Валдис был широк в плечах, и это грибу не удалось. Валдис отошел, гриб успокоился, и вибрации на его теле прекратились. Валдис склонился над контейнером, гриб тут же задрожал и заметался внутри контейнера. Что ты хочешь? В упор спросил его Валдис. Гриб вздрогнул, упорядоченные пульсации пошли по его телу. — Ты его еще попроси лезгинку станцевать, — посмеялся Савелий. Петр оставался серьезным. Было видно, что гриб реагирует, и в этой реакции чувствовалась какая-то осмысленность, какая-то еще неразгаданная, непознанная информация. — Зря ты смеешься, Савелий. Посмотри лучше на дисплей. Валдис был бледен. «Посмотри!» Петр и Савелий повернулись на голос Валдиса. Валдис смотрел на голубоватый экран. Губы его шевелились, изумление было написано на лице. «Смотрите, парни, что дал анализ амплитудно-частотных характеристик его вибраций. Анализатор перевел информацию. Когда я заслонил свет, он спросил, «Зачем ты это делаешь?» Когда я его тряс, он кричал, «Не надо так делать, я расходую при этом много энергии». Именно кричал, так как резко увеличил амплитуду колебаний. А вот когда я спросил, «Что ты хочешь?», он ответил вопросом, «Есть ли у вас нефть?» Может, это какая-то ошибка в переводе, а может и нет. Какую нефть он имел в виду, здесь на корабле или на планете? «Савелий, ты только посмотри». Громко перебил его Петр, указывая на дисплей. Там было написано «На вашей планете, на Земле, как вы ее зовете, есть ли нефть?» «Савелий, подключи акустический преобразователь, удобнее будет общаться голосом», — подсказал Валдис. «Командир, какой голос предпочитаете, мужской или женский?» — не удержался от некоторой легкости Савелий. Петр промолчал. «Ты кто?» — спросил Валдис. На дисплее высветилось. «Все равно. У меня нет делений на мужское и женское начало». «Так какой же голос?» — Савелий улыбался. «Давай детский. Он такой крошечный и не знает сам, кто он предложил Петр». «Идея!» — обрадовался Савелий и настроил акустический преобразователь. «Попробуй, командир». Петр замялся. Собрался с духом и выпалил. «Сколько тебе лет? Кто ты? Откуда? Где твой дом? Зачем ты здесь? И зачем тебе нефть?» «Ты что, Петр? Ребенок же! А ты кучу вопросов сразу. Он их и не запомнит. Кто? Откуда?» Тираду вечно спорящего Савелия остановил детский голос. «У нас нет понятия о возрасте. Мы живем и даем новую жизнь». Накопленный опыт и разум личности при этом множатся. Создается ситуация программируемой множественности с появлением случайных, вероятных ситуаций. В этом мы видим основу нашего прогресса. Теперь о детях. У нас нет детей. Мы просто переходим в новую внешнюю среду и все. Кто я? Я разум. Откуда? Вся вселенная наш дом. Мы летаем, находим звезды, планеты, живем, расселяемся дальше. Звездные ветры легко нас носят. Мы невесомые споры. Зачем я здесь? В комете я давно, но условия жизни там не совсем подходят мне. Мало органики. Что еще вас интересует? Вы просто живете. А созидаете ли вы? Задал вопрос Валдис. Созидание – понятие для нас бессмысленное. Мы живем в полной гармонии с природой. Нам не надо беречь природу, потому что мы сами природа. Ваш путь развития не оптимален. Вы сразу начинаете безумно расходовать ресурсы природы, уничтожаете ее, а потом задумываетесь над тем, как ее сохранить. Мы же лечим израненные планеты и звезды, восстанавливаем гармонию природы. В развитии природы — наше созидание. — Ты что, и на земле хочешь восстановить эту самую тихую гармонию с природой? — возмутился Петр. — Теперь я знаю, зачем ему нефть. Органика — его пища. Он уже думает, как он будет жить на земле, вот и спрашивает о нефти. — Да ее навалом у нас. Жалко, что ли? — не удержался Савелий. Валди сделал предупреждающий жест приложив палец к губам, но было поздно. Сильный хлопок заставил всех на мгновение прикрыть глаза. Когда они огляделись вокруг, они не увидели гриба. Контейнер был пуст. «Что это?» — только и успел сказать Савелий. «Это... это значит, что он обвел нас вокруг пальца. Он исчез, узнав от нас все, что ему было нужно». «Но зачем?» — раздумывал вслух Петр. «Я думаю, что это действительно не случайно. Ему и его цивилизации подходит наша планета, имеющая нефть. Он готовится ее заселить», — предположил Валдис. «А зачем же он тогда исчез?» — недоуменно пожал плечами Савелий. «Я думаю, что он не исчез. Он здесь». Но он разделился на множество мельчайших спор, способных потом жить и разлететься по земле. Петр задумчиво тер подбородок. «Да, это так, скорее всего. Вопрос в другом. Опасен ли он? Враг он нам или друг? Вот в чем вопрос. Я вам не враг, но вам придется жить на вашей планете вместе с нами». Послышался голос. Где он? Надо его найти! встрепенулся Петр. Петр, его нет как единого целого. Их сотни, а может быть, и тысячи. Они, очевидно, умеют объединять свое биополе даже на больших расстояниях. Вот он и говорит, как и прежде. Валдис повел рукой перед собой. Он везде, понимаешь, везде. От него не спрячешься. Все, что мы говорим, он слышит. Нам надо решить. Что делать вообще? До Земли осталось трое суток, рядом Луна. Как защитить Землю? И нужно ли ее защищать?» «Я тоже об этом думаю, Валдис. Надо что-то решать, а тут, как назло, связи нет. Надо же, столько каналов, и все негодны. Как нарочно именно в антенну ударил метеорит?» Петр досадливо поморщился. «Я уж думаю, случайно ли?» Савелий покачал головой. «Предложение может быть таким. Прилететь к земле и стерилизовать станцию. А спускаемый аппарат? Люк-то открыт?» Петр показал пальцем в конец станции. «Там виднелись сквозь открытый люк, кресло, пульт управления, скафандры. Это вы напрасно хотите сделать. Нас не убивает даже космос. Это во-первых. А во-вторых, я в вас» в вашем теле, так что придется стерилизовать и вас, — детский голос прозвучал жестко и твердо, — не тратьте силы понапрасну. — Вот это да! Ну и ну, — торопливо заговорил Савелий, — есть предложение не покидать станцию. А помощь как придет? Как только кто-то пристыкуется к нам и войдет сюда, эти споры тут же окажутся в нем. Валдис покачал головой. Тут надо отказаться от контакта вообще. Я предлагаю уйти назад и ждать комету, а потом лететь с ней и лететь до конца нашей жизни. Умереть здесь в корабле не хочу, думал Петр. А Анна, а дети? Я хочу быть дедом, хочу носить на руках своих внуков. Я не хочу умирать так глупо и бесполезно. Зазвучал опять детский голос. Не надо умирать, Петр. Не надо никуда улетать, Валдис. Не надо обрекать себя на такое страшное существование Савелий. Смиритесь с нашим присутствием, с нашей жизнью. Мы не одни во Вселенной. Всем надо жить. Часть спор летит рядом со станцией, часть далеко сзади но они летят по орбите, которая приведет их к Земле. И еще. Я в вас, в вашем теле, и скоро буду в вашем сознании. Вы полюбите нас. Вы будете жить вместе с нами. Вы должны это сделать, так как мы — единое и разное проявление природы. Во Вселенной места хватит всем. Пришельцы из созвездия «Лебедь» были поражены двумя фактами. Земляне совершенно не похожи на них, а мыслящие белые шары, летающие над землей, были точь-в-точь точь такими же, как и на их планетах. Шахматный турнир. Выиграли грибы. Земляне были вторыми, пришельцы — третьими. Следующий турнир был намечен на комете. Она начала свой обратный путь — Из глубин Вселенной, неся на себе новое, еще непознанное проявление многообразия жизни.